Часть вторая. Солдат. Если хочешь научиться летать, Все, что знаешь, до сих пор позабудь. Стань актеру на канате подстать. От обрыва до обрыва твой путь. Жди, и, может быть, однажды в ночи На сплетении небесных дорог Сарабандой стук двери прозвучит, Чужака впустив в беспечный мирок. Это танец по осеннему льду. Над заснувшей черной речкой скользя Испытай на благосклонность судьбу. Только помни, оступаться нельзя. Не поможет ни заслон, ни конвой, Ни свинцовая метель круговерть. Милым мальчиком с седой головой Подойдет к тебе бездушная смерть. Юлиана Малкова Глава первая История великие минуты Терпит укормила власти лишь тех людей, Которые способны направлять ход событий. Шарль де Голь. Транспортный корабль, носящий имя «Покровитель», уже миновал оживленные космические маршруты и со дня на день должен был уйти в прыжок. Команда транспортника готовилась к этому с будничной аккуратностью и, похоже, заранее скучала. Наладить связь между обычным пространством и теми его слоями, которые назывались на языке звездолетчиков подвалом, до сих пор не удалось. Следовательно, на месяц глубокого полета покровитель оставался предоставленным самому себе, без свежих новостей из Земли, без возможности поговорить с теми, кто остался дома, без помощи, если случится что-то, с чем экипаж не сможет справиться самостоятельно. Впрочем, чему там случаться в подвале? Даже шансов встретить другой земной корабль и то не было. Никого, кроме покровителя, в этом районе космоса не ожидалось. Скучный предстоял месяц, особенно если учесть, что всех на транспортнике живо интересовали сводки новостей. В России творилось нечто из ряда вон выходящее, замешанная на крови и мистике стремительная чистка чуть ли не в самых верхах власти. Корабельные приборы исправно ловили те из земных телеканалов, что были рассчитаны на космическое вещание, и население покровителя в свободное от вахт время оживленно обсуждало русский Ковен. Кто-то из телеведущих придумал название скандалу, который тогда только набирал обороты, а оно, как водится, прижилось. На транспортнике в кои-то веки воцарилось почти полное единодушие. Мнения, расходясь от «расстрелять их всех» до «чего еще ожидать от русских там все психи», были, тем не менее, довольно близки. Да и настроение, полный набор от искреннего недоумения до шока – все-таки оказывались очень схожи. Разумеется, трение никуда не делось. Оно неизбежно трение, когда сходятся на одном сравнительно небольшом корабле звездолетчики, десантура, пилоты-истребители и ученые. Причем среди последних есть, страшно сказать, женщины. Да, трение никуда не делось. Однако, вопреки обыкновению, оно не перерастало в открытую неприязнь. Нашлась тема поинтереснее, чем обычное выяснение «кто круче», принятое в компаниях, где сходились пилоты с десантниками или военные с людьми сугубо штатскими. Благостное это состояние, правда, вот-вот должно было закончиться. Как только сводки новостей перестанут давать пищу для обсуждения, грызня обретет привычную остроту. А пока члены экипажа непринужденно заглядывали на огонек к ученым Пилоты снисходили до бесед с десантом, а две женщины, химик и биолог, те вообще были везде и одновременно. Так уж они устроены, женщины. Любые. Хоть биологи, хоть парикмахеры. И все-таки, я уверен, такое могло случиться только в России, убежденно заявил Оталандау, еще на вести получивший от Азата прозвище фюрер. «У вас к власти всегда приходят люди нечистые». «Конечно», — безропотно согласился Азад, больше известный в роте под именем Пижон. «Однажды...» «Страшно подумать!» «Грузин страной правил. Ох, и досталось же чистым, особенно когда у них монархию восстановили». «Да я не о крови», — досадливо поморщился Ландау. «Я о моральной чистоплотности. Власть должна быть у людей кристально честных и чистых, у людей с высоким чувством ответственности». «Откуда бы взяться таким в несчастной России?» — с чувством продолжил Пижон. «Зато прыжковые двигатели у нас изобрели. Русские, может, честностью не отличаются, зато у нас ушлости на десятерых». «Молчал бы, русский!» — беззлобно подначил Лонг. «Ты когда в зеркало последний раз смотрелся?» «Да я не о крови!» — фыркнул Пижон. В тесной шестиместной каюте собрался обычный состав спорщиков. И как обязательный довесок присутствовали Айрат с Заматом. Слушать они не слушали, а Замат резался в шахматы с секретарем, Айрат дремал, воткнув в одно ухо наушник от плеера. Двоим из трех танкистов было совершенно все равно, кто на этот раз выйдет победителем в затянувшейся дискуссии о русском Ковине. Но поскольку они делили каюту с пижоном, а тот день без спора считал прожитым напрасно, приходилось терпеть. Айрат выходил из сонного транса, когда громкость голосов превышала допустимый с его точки зрения уровень. Недовольно открывал глаза. Обычно этого хватало, чтобы спорщики сбавили тон. Еще на Веронике Азат наградил кличками почти всю роту, без малого 90 человек. Прозвища у него, надо признать, получались меткие и прилипчивые. Сам он нисколько не возражал против пижона. Айрат же почти сразу начал именовать «Айда-пино». Это безграмотное, зато наиболее часто употребляемое айратом словосочетание, очень точно отражало его сущность. Вместо «пино», конечно, следовало бы говорить «пну», но айрат переучиваться упорно не желал, вполне резонно объясняя, что «пнет он» или «пенет», результат будет один, и слова с делом расходились у него редко. «Айда-пину» довольно быстро превратилась просто в «пину», а потом в «пинделя». Однако изменение прозвища не смягчило Норва, так что даже во время наиболее ожесточенных дискуссий айрата старались не раздражать. В пластиковую переборку аккуратно, но громко постучали, и спор прервался сам с собой. Постучаться перед тем, как зайти в переполненную гудящую голосами каюту, могла только Улая Кнахталь это, в общем, довольно нахальная дама, в некоторых вопросах была деликатна до абсурда. Фюрер сорвался с койки и распахнул перед гостьей дверь. «Привет, мальчики!» — небрежно бросила ула, мимолетно пробежав взглядом по притихшим десантникам. «Все ругаетесь? Все о глупостях?» «Пендель, ты бы разгонял их, что ли?» «Лонг, можно я сяду?» Она устроилась на койке Лонга, покосилась на пижона и тоже сложила ноги калачиком. «Через полчаса прыжок», — сообщила будничным тоном. «Как у вас с боевой готовностью?» «А у вас?» — поинтересовался фюрер. Ула пожала плечами. «А что у нас? Бегают эти в форме, сотый раз рассказывают, кому где быть и что куда пристегивать. Здесь не бегают?» «Здесь один раз объяснить достаточно. Нам объясняли. Еще до полета». «Ну да, у вас дисциплина», — ула хмыкнула. «Сколько раз прыгала, всегда одно и то же. Сначала пугают, потом сообщают, что полчаса уже как в подвале идем». «Что, прыжок обычно не заметен? «Сделано безразличным видом», — спросил Лонг. Ула тряхнула рыжими кудряшками. «Совсем. Если, конечно, он проходит нормально. А если не нормально, так все равно нет смысла пристегиваться». Пижон поправил подушку и улегся на койке, здраво рассудив, что никакие разговоры о прыжке личного опыта все равно не заменят, а посему последние полчаса можно просто молча полежать. Кто его знает, что будет потом. До Весты, конечно, тоже через подвал добирались, но тогда все боя ждали, бояться как-то времени не нашлось, и не запомнилось почти ничего. Ула рассказывала о двух предыдущих экспедициях, в которых ей довелось побывать. Пендель, убедившись, что спорщики прекратили орать надолго, уже заснул и даже начал похрапывать. А Тихий, в сотый раз изничтожив секретаря в шахматы, теперь с тем же скучающим видом играл в бессмертного сапера. И не надоедало ведь ему. Впрочем, Тихий, он и есть Тихий. Вот кому прозвище придумывать не пришлось. Когда-то давно, еще в школе, на пионерской линейке в конце года, завуч директор рассказывали большущему московскому начальству о достижениях веренного им учебного заведения. С чего и зачем принесло это начальство в самую обычную среднюю школу набережных Челнов, осталось для Пежона загадкой. Но он помнил, как по одному вызывали из строя отличников и отличниц, победителей конкурсов и олимпиад. Его, кстати, тоже вызывали. Заодно и приз тогда вручили. Два томика Маяковского за какой-то литературный конкурс. Айрата выдернули. Как же, непобедимый дзюдоист областного шайтаных дери уровня. А начальство из Москвы, понимающе, улыбалось в ответ на шуточки Завуча. Мол, Азат у нас, конечно, мастер пера и в будущем наверняка станет известным писателем, но пока он больше известен как расписыватель свежеокрашенных стен в родной школе. Айрат, без сомнения, заслужит олимпийские медали, если, конечно, он оставит свою привычку драться с каждым встречным-поперечным. В общем, из пятнадцати удостоившихся особого внимания пионеров, 14 мягко погрозили пальчиком. И только про Азамата Завуч сказала с гордостью. «Очень тихий мальчик». «И все?» — удивилось начальство. «Ах, да нет, конечно!» — спохватилась Завуч. Азамат у нас математик, победитель областной олимпиады, имеет разряд по шахматам». «Ах, по шахматам!» — понимающе улыбнулось начальство. «Ну, шахматисты, они все тихие». Московская тетенька Изавыч разговаривали рядом со стоящим на крыльце микрофоном. Слово «тихий» носилось по двору, гулка отражалась от стен, само себе перекрикивало. Азамат мучительно краснел. «Очень хороший ученик, настоящий пионер», — Завуч покачала головой. «Один такой на всю школу». Азамат насупился, сверкнул глазами и сообщил громко и отчетливо. «Я вчера окно разбил, большое, в булочной». Первыми начали смеяться родители, что стояли позади любимых чат, терпеливо пережидая официальную часть выпускного дня — За ними, благо в последний день учебы о дисциплине можно и позабыть, грохнули старшеклассники. И лишь чуть погодя, после коротенькой, но такой многозначительной паузы, рассмеялись завучи начальства. А прозвище «Тихий» с тех пор прилипло к замату намертво. Да он и был тихим, если не вскидывало, как тогда, на линейке. Математик и шахматист, какой с него спрос? Вот айратка, это да, это просто мина ходячая. От него и своим, и чужим перепадает. Кто выступает, тот и валяется. Зато Алька у Тихого боевая. Если надумает Азамат жениться, Алька его мигом под каблук загонит. Такая девчонка, глаза огромные сделает, голосок нежный-нежный, а Тихий на цирлах вокруг пляшет, ест с руки. Был бы хвост, вилял бы. Ладно, может, ему так даже и лучше. Тихий он домашний ребенок. Ула, кстати, на него поглядывает. Пижон, в свою очередь, поглядел на Улу. Смотреть особо было не на что. Махонькая, чуть выше полутора метров, рыжекудрая пышка. Насколько успел понять Азад, тоже довольно боевая, однако, в отличие от умненькой Альфии, не маскирующая характер наивным взглядом. Здесь, на покровителе, немка-биолог пользовалась успехом, но по всем пунктам проигрывала другой даме, Марии Санчес, доктору химических наук. Та, несмотря на пугающее профессорское звание, была сверхъестественной красавицей, умницей каких мало, да к тому же чистокровной испанкой. Впрочем, у нее и круг общения был, не тот, что у Улы. Профессор Санчес простую десантуру вниманием не удостаивала, предпочитая офицеров-покровителя. Доктор биологии Улаек Нахталь тоже поначалу воротила свой короткий носик от космических пехотинцев. Рода войска без сомнений героического, но ничего особо интересного собой не представляющего. Пихтура, она пехтура и есть. А потом, сейчас уж и не вспомнить как, Обнаружилось вдруг, что фюрер учился с ней в одной школе. Фюрер никакую Экнахталь, конечно, не вспомнил, просто потому, что таких вообще не запоминают. А вот Ула его узнала. Отто, хоть и учился на три класса младше, известен был на всю школу. Да и внешность у него запоминающаяся. Так и пошло. Доктор химии при встрече с десантниками разве что не морщится брезгливо. Зато доктор биологии всех 90 человек по именам знает, и каждый из этих 90 за нее готов и в вагоне в воду. Пока других дам поблизости нет, а их еще долго не будет. До появления первых колонистов на «Рапторе» полгода прожить придется. А с колонистами и смена прибудет. Внимание! Объявляется десятиминутная готовность к прыжку. Всем пассажирам занять свои места. «Внимание! Объявляется десятиминутная готовность к прыжку. Всем пассажирам занять свои места. Внимание!» Металлический голос повторил сообщение трижды, то ли намеренно нагнетая обстановку, то ли для идиотов. Идиоты в космос не летали, но нетрудно было понять, что команда покровителя относит к неполноценным представителям рода человеческого всех рожденных ползать по поверхностям планет а заодно и истребителей, рожденных суетно на донной поверхности мельтешить. Десятиминутная готовность — явный перебор для десантников, у которых всех дел перед прыжком, пристегнуться в соответствии с инструкцией. Так что фюрер лишь поморщился, взглянув на динамик. Успеется. Пижон так и не решил для себя, хорошей или плохой была идея Айрата пойти на службу в армию. Отчисляться накануне диплома — глупость, конечно. А с другой стороны, армейская жизнь — это масса ценного опыта. И очень кстати пришелся заказ федеральной комсомолки на цикл статьи об армии. Взгляд изнутри — это всегда интересно. А вспомнить, сколько заплатил ТРТВ за серию специальных репортажей о беспорядках на Весте? Но сам тайрат чего ждал от службы? Или детская романтика взыграла? Впрочем, скорее всего, не в романтике дело. Пендель, например, мужик из тех, о ком говорят «себе на уме», И уж не просто так заинтересовался физик родом войск, чья служба постоянно проходит на иных планетах. Физик, кстати, дипломированный, в отличие от недожурналиста Азата. Или разочаровался пендель выбранной профессии. Ему стоило бы пойти в университет, а не в политехнический, на ИСТФАК куда-нибудь. Физика физикой, но выбор профессии определяется не только способностями к предмету. Это предположение больше похоже на правду. Кардинально изменить образ жизни – все равно, что начать жить заново. Может быть, кстати, именно поэтому так легко согласился пойти служить Азамат. У него тогда был трудный период в жизни, и Тихий, верный себе, предпочел просто сбежать от проблем. А что до любимой его математики, так ему все равно, где решать задачки – в университетских лабораториях или в шестиместной каюте транспортного корабля. Секретарь Тихого под завязку набит формулами и числами – Пижон попробовал как-то заглянуть туда. В глазах через минуту заребило. Понятно, почему Азаматка защитами пренебрегает. Кто в его секретарь влезет, в своем уме не вылезет. Лис, недоучившийся геолог. Пижон почти закончил жорфак. Пендель – физик. Кинг – инженер. Тихий математик. Фюрер – философ. Лонг – музыкант. Джокер – как бы историк. История религии – это философия или социология? Шесть человек с высшим образованием и двое с незаконченным высшим на два десятка бойцов. Это много или мало? Ведь ни в одном взводе, во всей роте так. Больше четверти личного состава имеют дипломы. Самые разные. Как так вышло? А Шайтан его знает. Командующий лагерем базы номер один в отчетах упомянул о том, что привлечение к военной службе людей, закончивших высшие учебные заведения, крайне желательно. Он полковник, ему виднее» а из шести интеллигентов взвода четверо отправились на раптор в звании сержантов. Фюрер тот и вовсе командиром. У него в личном деле харизма. Лонко-танкисты остались инструкторами, и слава богу, потому что командование, пусть даже двумя десятками, это дело совершенно особое, и никакое образование харизма тебе не даст. С ней родиться нужно. Тихо, вон и инструктаж в тягость. Водитель он, что называется, от бога, откуда что взялось, а научить кого-то... Учил, конечно. Объяснять он умеет, все-таки у себя на мехмате преподавал младшим курсам дисциплины посложнее, чем управление военной техникой. Однако радости от этого самому Тихому немного было. Прирожденный ведомый, как вон фюрер, прирожденный командир. Такие тихохонько двигают науку, но школ не создают, и последователи у них появляются только после смерти. Смерти основателей, в смысле. Нет, не тянет продолжать учебу по возвращении». А ведь декан собственноручно письмо написал. «Возвращайтесь, мол, господин Хайрулин, мы вас без проблем восстановим. Такие люди нужны татарской журналистике». «Придумал тоже. Такие люди мировой журналистики нужны. И гонорар от Терра ТВ тому доказательство». «Фюрер?» — негромко окликнула Замат. «Но...» — ландаусулы уже стояли у дверей. «Все-таки в момент прыжка биологу полагалось быть на своем месте» хотя бы для того, чтобы потом продолжить фрондерство на тему «Все военные перестраховщики». Когда фюрер взглянул в глаза Тихому, азату примерещилась короткая заминка, словно немец увидел что-то поразившее или напугавшее его. «Выйдем», — спокойно предложил Тихий, открыл дверь, не дожидаясь согласия, и Ландау молча последовал за ним. Почти сразу вернулся, ледяным голосом скомандовал. «Взвод в десантный модуль! Срочная эвакуация!» В подобных ситуациях солдат перестает быть человеком, превращаясь в автомат, без раздумий выполняющий приказы. Поэтому вооружались молча, молча натягивали легкие скафандры, застегивали броню. Фюрер еще отдавал распоряжение в соседней каюте, а здесь все уже были готовы. И тихие с проверяли готовность систем в модуле и пристегивались в противоперегрузочных креслах десантники. «Что? Что такое?» Ошарела переспрашивала Ула, которую также, без лишних разговоров, захлестнули широкими ремнями, щелкнули пряжки. «Помолчи!» — вежливо попросил Тихий, обернувшись от пульта управления. Биолог послушно умолкла. «Все на месте?» — спросила Замату Ландау. «Так точно!» Азат вытаращился на взвода в совершеннейшем изумлении. Открыл было рот, чтобы задать ехидный вопрос, но в этот миг модуль стартовал, взревели двигатели, отталкивая его от обшивки покровителя. Перегрузка прижала к креслу и стало не до вопросов. А стоило, очень стоило спросить у милашки фюрера, с чего это вдруг стало начитываться перед косоглазом, словно позабыв, кто на самом деле командует взводом. А потом началось такое, что все ехидство вылетело из шальной журналистской головы. Делась куда-то, словно сдуло его дробным грохотом по обшивке хрупкого модуля. было слепящим белым светом, огненной пастью, раскрывшейся прямо по курсу. Азад слышал чей-то крик. Сам, кажется, тоже кричал. Черными силуэтами на ослепительном белом фоне, тихий сайратом, бесы в аду. Модуль метался, вздрагивал, словно стремился улететь сразу во все стороны. Что-то громко падало, что-то разбивалось. Потом белый свет придвинулся вплотную. И стало тихо. И в этой тишине безнадежно прозвучал голос Тихого. Не успели. За кадром. Весен. А сравнение с собакой-слепцом оказалось удачным. Итак, Смольников стал хозяином, а его ученик, соответственно, должен был стать верным псом. Что ж, надо отдать должное Игорю Юрьевичу. Зверь служил ему верой и правдой, без раздумий выполняя любые приказы и лишь изредка позволяя себе небольшие вольности, вроде той истории с болидом. Собаки тоже играют с хозяевами и в процессе такой игры могут чувствительно укусить. Не со зла, просто от избытка сил. Что еще можно вспомнить из озовки налогии? Но, разумеется, то, с чего эта наука начинается – стая и вожак. Хозяин для своего пса как раз вожаком и является. Самым умным, самым сильным, не умеющим ошибаться. Смольников был умен и силен. Смольников не ошибался, а если случались у него ошибки, так зверь их все равно не видел. У Смольникова был орден, и Смольников позволил себе проявить слабость. Самый верный пес не простит слабости любимому хозяину. Вот и зверь не простил. А Игорь Юрьевич, он ведь просто испугался, Когда глава МВД пришел к нему лично, чтобы впрямую спросить об очень уж подозрительных смертях, ниточки от которых тянулись к главе департамента по работе с молодежью, Смольников позабыл об ордене, позабыл о своих огромных возможностях, обо всем на свете позабыл, от страха за себя, от того, что оказался лицом к лицу с настоящей реальной опасностью. Вот за это зверь убил хозяина». Игорь Юрьевич не ошибался, когда говорил, что его воспитанник не станет мстить. И ни словом не соврал, рассказывая о том, что воспитал прагматика. Прагматизм зверя сыграл с магистром плохую шутку. Непрактично служить человеку, который теряет здравый смысл при малейшем намеке на опасность. А еще совершенно непрактично служить организации, не способной выполнять свои прямые обязанности. Орден-то, хваленая и могущественная сеть, раскинутая над страной, оказался бесполезен, когда речь зашла о благополучии его главы. Такие рассуждения похожи на бред, но разве не бред все, что произошло за последний год? Мафия сатанистов, продление жизни за счет человеческих жертвоприношений, сверхъестественный убийца, лишенный даже зачатков морали, все это так же дико, как попытки генерала МВД понять ход мыслей существа, живущего чужими смертями. И все это правда. Зверь-зверь, неуловимый мститель, ценная добыча. Где же ты прячешься? И главное, зачем прячешься? Ведь никто не собирается тебя убивать. Никто не хочет причинить тебе вреда. Тебя даже в клетку не посадят, можно ли такого в клетке держать? У тебя будет длинный, очень длинный поводок зверь. Ты даже не почувствуешь этой привязи. Разве что поначалу, а потом привыкнешь. Много ли тебе нужно, чтобы привыкнуть? Уютная нарада, кусок мяса по кровавей. Все это будет у тебя, зверь. Все это плюс сильный хозяин, который никогда и никому не даст тебя в обиду. Твой воспитатель уверял, что вырастил прагматика? Так где же прагматизм? Есть ли хоть капля здравого смысла в постоянном бегстве? А <coughs> колдуны проявили себя с худшей стороны. Как сговорились мерзавцы. Все они начинали поиск от злосчастной церкви. Зло берет честное слово. Чистое такое зло, нерассуждающее и совершенно бесполезное, потому что запоздалое. Ведь зверь был совсем рядом с храмом, он даже и не скрывался особо. Нищий на паперте запомнили блондина с явной нерусскостью в лице. Кельнерша из летнего кафе, мимо которого зверь просто прошел, тоже увидела и не забыла. Еще бы, такого забудешь. Даже тетка, которая изо дня в день выгуливает на набережной свою собаку, и та вспомнила. Господи, конечно, я его видела, такой красивый молодой человек, а глаза, вы знаете, совершенно больные. Я еще подумала, надо же, наверное, с девушкой поссорился. Все видели, все запомнили, а полиция, которой на тот момент было в округе больше, чем гражданских, как ослепла. Но да черт с ней, с полицией. Колдуны начинали поиск от церкви и... там же его прекращали. Мы это искать не будем и вам не советуем. Вот и вся информация. Полезное спасу нет. Один лишь обмолвился неохотно, что да, сам он искать не возьмется, жизнь дороже. Нет, не того он боится, что зверь его убьет. Какая там охрана, вы о чем вообще? Колдуны для этого самая легкая добыча, ему даже приближаться не нужно, все само получится. Но дело не в смерти. Зверь может статься и не заметить, что его разыскивает, скажем так, человек с паранормальными способностями. А вот тот, кто за зверем идет, вслед-вслед идет, в затылок дышит, дозваться его пытается. Вот если он к делу интерес проявит, это будет куда хуже, чем смерть. Кто такой он? Нет уж, ни одного из его имен вслух произносить нельзя. Зачем ему зверь? Живой незачем. Он хочет зверя убить. Он уже начал его убивать. И лучше не вставать у него на дороге. Однако, если доблестная полиция в него не верит или хочет поймать убийцу настолько, что ничего уже не боится, кому-нибудь из господ полицейских надо стать зверем. Свою личность на время спрятать, а чужую надеть. Как это сделать? О, несложно. Зверь силен настолько, что легко задавит любого человека. Достаточно лишь окружить себя тем, что было ему... дорого. Слово неверное, для такого нет и не может быть ничего дорогого... Тем, что ему важно, так будет точнее. Если кому-то не жаль своей души. Николай Степанович ни в какие души не верил. Теперь еще и в <coughs> колдунах разуверился. Окончательно. Они снижались. На зеленую и голубую, подернутую облачными вуалями, неприятно чужую, и надо полагать твердую планету. Они снижались. Работал только один двигатель из четырех. Модуль должен был не садиться, пусть очень быстро. Он падать должен был, закручиваясь вокруг своей оси. Однако Тихий каким-то чудом вел машину ровно, вовремя гася вращение, предупреждая судорожные рывки. Пендель сидел в своем кресле, уронив голову на грудь. Жив ли он, со стороны было непонятно. Тихий, наверное, знал, но Тихого боялись отвлечь. Те, кто сидел ближе к нему, завороженно смотрели на пляшущие по кнопкам и тумблерам тонкие пальцы. Те, кто сидел дальше, паниковали пока молча. Поверхность планеты становилась все ближе. Слишком быстро снижался модуль. Слишком. И только мелькнувшие недавно совсем рядом пылающие обломки чего-то невероятно огромного подсказали, что снижение еще не стало падением. Еще не... Машина вздрогнула, застонала, вздрогнула снова. И снижение замедлилось. В первые секунды показалось, что модуль и вовсе завис между землей и небом. Тихий глубоко вздохнул. «Садиться будем, где придется», — сообщил он в пространство. «Я сбросил все лишнее, в том числе и складской отсек. Потом найдем. Посадка будет жесткой». Жесткая посадка на зеленую и голубую, неприятно чужую, надо полагать твердую. Облаков уже не было видно. Модуль миновал их, и сейчас Тихий направлял его прямо в Зеленое море внизу. Все, что не было зеленым, было голубым, а садиться в неизвестные воды, даже в машине, рассчитанной на приводнение, неразумно, потому что опасно. Глядя на медленно надвигающиеся верхушки деревьев, Азат потихоньку успокаивался. Что бы ни произошло, пока все живы. То есть живы 20 человек из почти 90. Но тут уж ничего не попишешь. Один десантный модуль рассчитан на один взвод. Он осторожно шевельнулся и удивился тому, как, оказывается, затекло все тело. Стараясь двигаться как можно естественнее, потянулся к своему рюкзаку. Проверил, надежно ли тот принайтовлен, включил портативную камеру. Прелестная игрушка, крайне удобная в ситуациях, когда съемки нежелательны для всех, кроме журналиста. Разумеется, есть места, где любая аппаратура обнаруживается на раз. Но есть и умельцы, которые знают, как такую аппаратуру спрятать. Вспомнить хотя бы жуткие подробности русского Ковена. Помещения, где проводились ритуалы, наверняка проверялись и до, и после действия, а кто-то ведь сумел заснять происходящее. И надо отдать должное неизвестному оператору, сделал он это качественно. Хотя использовал наверняка такие же портативные камеры, как это. Съемка велась с разных точек, как и делают все приличные люди, если есть в них такая возможность. Потом материал монтировался, довольно небрежно, между прочим, монтировался, даже, пожалуй, вызывающе небрежно. «Ну да, все правильно. Если вспомнить последнее сообщение о том, что по показаниям арестованных заснято оказались все, кроме Палача, палачи снимал. И себя откровенные из записи удалил. Мол, много хорошего, господа журналисты, это тоже плохо. Кушайте, сколько дали, а на больше не зарьтесь». Азат огляделся. «Камера сейчас ведет панорамную съемку. Потом, монтируя, надо будет крупным планом дать лица за прозрачными щитками шлемов. «Застывшие, напряженные. Что с пенделем, интересно? Жив он?» «Ула бледная, губы посинели. То ли боится, то ли перегрузка подействовала. Фюрер пребывает в прострации. Пытается понять, что же такое с ним случилось. Как это он, командир, вдруг командовать перестал?» У Лонга руки дрожат, а лицо спокойное-спокойное. Джокер, наоборот, нервно кривится. «Никто ничего понять не может. Вот что плохо». Когда человек не понимает, что происходит, он начинает бояться. И бравый десант здесь не исключение. «Приготовьтесь к посадке», — ровным голосом сказал Тихий. И модуль упал на деревья. Обзорные краны заполнились гибкими, ломающимися ветками, брызнул сок из листьев, что-то растеклось зеленой слизью. Потом машина тяжело грохнулась о землю. и улов вскрикнула. Один из огнеметов детонировал от удара, выбросив в салон модуля ревущую огненную струю. Все, что было до этого — яростные попытки оторваться от уходящего в прыжок покровителя, белый свет, поглотивший модуль, перегрузки, страшное падение сквозь пустоту на чужую планету — все это оказалось лишь репетицией развернувшегося вокруг ада. К выходу бросились все одновременно. Азат осознал себя в первых рядах, подальше от полыхающих кресел и бьющегося в ремнях резчика, того, что было резчиком, что горело сейчас и кричало, и пахло пластиком. А дверь не открывалась, заклинило механизм, и в нее бились руками, плечами, кто-то уже схватил винтовку, позабыв или не подумав, что плазменный выстрел здесь внутри смертелен для всех. И тогда раздался рык. «Стоять!» И тело перестало слушаться, застыло у дверей. А страх искал выхода и не находил, запертый в теле так же, как тело было заперто в модуле. «Ворон, возьми огнетушитель, включи его, направь пену на горящий огнемет, потом на резчика». Тихий командовал неправильно. Не так отдаются команды. Совсем не нужно объяснять солдату, как пользоваться огнетушителем. Солдат все знает сам. Господи, какая чушь лезет в голову! Орещик кричит. Кричит! Синий, фюрер, лонг, пижон. Сейчас откроется люк, и вы выйдете на поверхность. Отсоедините топливные баки. Синий, фюрер, правый, лонг, и пижон, левый. Откроете их. После чего вернетесь в модуль. Все очень быстро. Остальным стоять. Люк отполз вверх, и Азад начал двигаться раньше, чем понял, что же, собственно, должен сделать. Они с Лонгом пронеслись вдоль раскаленного борта модуля. Почерневшая от жара земля проминалась под ногами, словно только что вспаханная. Огромный бак с горючим послушно вышел из пазов в корпусе. В четыре руки Пижон и Лонг отсоединили армированные шланги. Потом перевели бак в горизонтальное положение, открыли сток и кинулись обратно в модуль. Прозрачная жидкость хлынула на выжженную плешь. Растеклась по ней. «Дальше, дальше! Туда, где нетронутые жаром лежали прелые листья, заваленные сейчас обломками веток. Вы четверо, на колени, лицом к выходу». В голосе Тихого оставалось все меньше человеческого. Он говорил очень низко, на пределе слышимости, но каждое слово впечатывалось в мозг, и нельзя было не подчиниться. «Башка крутой, пуля кошмар, встаньте позади. Стреляйте во все, что движется снаружи. Огонь на максимум. Джокер!» И тут снаружи начали двигаться. «Да как?» Восемь выстрелов прозвучали одновременно. Восемь зарядов плазмы, густков бледного пламени, врезались в длинное, гибкое... Чем бы оно ни было, оно с грохотом взорвалось. Или это грохотали выстрелы. Длинное и гибкое еще не успело осыпаться пеплом на землю, в огонь, а снизу, корчась в пламени, уже взлетали новые... «Кто?» «Неважно. Был приказ стрелять, я зад стрелял. Все остальное не волновало его. Пока» до нового приказа. Когда огонь подобрался вплотную к выходу, Тихий приказал закрыть люк и ждать. Ула, снующая Тайрата, который пришел в себя, Крещику, который в себя еще не пришел, время от времени косилась на выход, потом переводила взгляд на Тихого и снова возвращалась к раненым. Ей следовало бы биться в истерике где-нибудь в относительно тихом уголке модуля, но биолог, судя по всему, решила истерику отложить. Сейчас у нее были дела поважнее. Снаружи бушевало пламя. Ракетное топливо горит очень хорошо. И можно было бы посочувствовать лесу вокруг и тем тварям, что в этом лесу живут. Однако сочувствовать Тихий не приказывал. Он приказал ждать. И все ждали. Спокойно, неподвижно, как выключенные роботы. «Все», — сказал Тихий, поднимаясь из пилотского кресла. «Можно выходить». Выходили неспешно. И отходили потихоньку. От боя, от странного наваждения... Казалось почему-то, что стреляли не они, не они выполняли команды, не они сливали горючее, которое заставило тех из-под земли выпрыгивать под выстрелы. Тихий вышел из модуля последним, вслед за хмурым пенделем и носилками-срезчиком. Оглядел поляну, периметр которой контролировали, не дожидаясь приказа, синие башка. Кивнул не то им, не то своим мыслям, и тут на него налетела ула. «Откуда ты знал?» — спросила она требовательно. «Откуда ты знал, что эти твари прячутся под землей? Откуда ты вообще знал о них? Таких не водится на рапторе, вас к этому не готовили и...» «И какого хрена ты тут раскомандовался?» — властно поинтересовался фюрер. «Вот это было интересно всем». Ком взвода, как ему и положено, сумел угадать общее настроение. Бойцы обернулись. Даже Башка и синий бросили мимолетный взгляд на фюрера, который, небрежно отодвинув сторону Улу, встал перед Тихим. Оба высокие светловолосые, ком-взвода и инструктор по вождению, сейчас странно походили друг на друга. заматка то ростом ниже», — не к месту мелькнуло в голове пижона. «Странно, всегда выше был». «Ты, нелюдь, недоносок косоглазый, забыл, кто здесь главный?» И снова, как тогда на покровителе, поединок взглядов. Серые бешеные глаза фюрера, черные непонятные Азамата. Мгновенная заминка. «Вот, сейчас-сейчас, Ландау успокоится, как тогда на корабле, и сделает то, что скажет Тихий». А Тихий вдруг отвел взгляд, уступая в несостоявшейся схватке, и... Пижон даже вздохнуть разочарованно не успел. Ударил фюрера в пах. Жестоко. Носком тяжелого армированного титаном ботинка. Ахнула ула. Фюрер сдавленно крякнул, сгибаясь, падая на колени, обеими руками дернувшись туда, где боль полыхнула, как плазменный заряд. Тихий поймал его за голову. Нежно легли на затылок и подбородок узкие ладони. Рывок. Хруст. «Еще вопросы?» Тихий обернулся к остальным. Вопросов больше не было.